Книга четвертая. Тысяченожка. И я могу одобрить только тех, кто ищет стеная. Паскаль. Амедей Флересуар выехал из пост с пятьюстами франками в кармане, которых ему, наверное, должно было хватить на всю поездку, даже если бы коварство ложи, что весьма вероятно, и его в непредвиденные расходы. А если бы этой суммы оказалось недостаточно, если бы он увидел себя вынужденным прожить на месте более продолжительное время, он всегда мог обратиться к Блафафосу, который держал для него на готове небольшой запас. Чтобы в Поне могли знать, куда он едет, он взял билет только до Марселя. От Марселя до Рима билет третьего класса стоил всего лишь 38 франков 40 сантимов, давал ему право останавливаться в пути, чем он и собирался воспользоваться, Да, буду ли не то чтобы любопытство к новым местам, каковым он никогда не отличался, но потребность в сне, которая была у него крайне развита. Он ничего так не боялся, как бессонница. А так как для церкви было важно, чтобы он прибыл в Рим бодрым и свежим, то он решил не смущаться опозданием на два дня лишними расходами на ночлег. Это были пустяки по сравнению с ночью в вагоне, несомненно бессонные, особенно вредные ввиду испарений соседей. А если кто-нибудь из них, желая проветрить, вздумает открыть окно, то это верная простуда. Поэтому он переночует один раз в Марселе, другой в Геную, в скромной, но комфортабельной гостинице, каких всегда немало около вокзалов, и будет время лишь на третий день к вечеру. Впрочем, путешествие это его занимало, равно как и то, что он едет наконец один. Ибо он до 47 лет прожил под опекой, всюду сопровождаемый либо женой, либо своим другом Блафафосом, Устроившись в уголок вагона, он улыбался, как коза, одними зубами, ожидая приятных событий. Все шло благополучно до самого Марселя. На второй день он заехал не туда, поглощенный чтением Бедекера по Средней Италии, который он только что купил. Он сел не в тот поезд и покатил прямо в Лион, заметил это только в Орле, когда поезд уже трогался и принужден был доехать до Тараскона. Пришлось возвращаться назад, затем с вечерним поездом он выехал в Тулон, не желая проводить еще одну ночь в Марселе, где его потревожили клопы. А между тем у комнаты, выходившей на Канемьера, был вполне приличный вид, и у кровати тоже, на которую он доверчиво растянулся, предварительно сложив свою одежду, подсчитав расходы и помолившись. Глаза у него слепались, и он тут же уснул. У клопов особый норов. Они ждут, чтобы погасла свеча, едва наступит тьма, устремляются. Они не бродят наугад, направляются прямо к шее, каковое особенно любят. Иногда берутся за кисти рук. Есть и такие, которые предпочитают щиколотки. Почему-то они вливают спящему под кожу какой-то едкий сок, который от малейшего трения становится еще более ядовитым. Зуд, разбудивший флоресуара, был так жесток, что он зажег свечу, поспешил к зеркалу и усмотрел под нижней челюстью смутную красноту, усеянную неясными белыми точечками. Но фитиль плохо горел, зеркало было мутное, глаза заспаны. Он снова лег, почесываясь, снова погасил свечу, через пять минут опять зажег, потому что свербер становился нестерпим, бросился к умывальнику, смочил в кушине носовой платок и положил его к воспаленной области, которая, все распространяясь, доходила уже до ключицы. Амидей решил, что он заболевает, и помолился. Затем опять задул огонь. Облегчение от примочки было настолько кратко, что страдалец не успел уснуть. Теперь к мучениям крапивной лихорадки присоединялось неудобство от мокрого ворота сорочки, которую он орошал к тому же и слезами. И вдруг он превскочил от ужаса. Клопы! Это клопы! Как же это он не догадался об этом сразу? Но насекомое это он знал только по имени. И откуда было ему сообразить, что это неопределенное сжение может быть последствием отдельных укусов? Он соскочил в кровати и в третий раз зажёг свечу. Нервный теоретик, он, подобно многим, имел, имел о ложное представление и, похолодев от отвращения, начал их искать на себе. Ничего не обнаружил, решил, что ошибся. Снова подумал, не болен ли он. На простынях тоже ничего. Но все же ему пришло в голову, прежде чем лечь, заглянуть под подушку. И тут он заметил три крошечных черноватых лепешечки, которые быстро юркнули в складку простыни. Это были они. Поставив свечу на кровать, он их накрыл, раздвинул складку, увидел целых пять и, решаясь из чувства брезгливости, раздавить их ногтем, вытряхнул их в ночной горшок и залил мочой. Он посмотрел, как они барахтаются, довольны, свирепы, и ему сразу стало немного легче. Он снова лег, задул свечу. Зуд почти немедленно усилился, теперь уже новый, на затылке. В отчаянии он снова зажег свет, встал, снял на этот раз рубашку, чтобы внимательно осмотреть ворот. Наконец ему удалось разглядеть, что вдоль шва бегают еле заметные светло-красные точки, которые он и раздавило полотно, где после них остался кровавый след. Противные твари, такие малюсенькие, что не верилось, неужели это уже клопы? но вслед затем еще раз заглянув под подушки, он обнаружил громадину, очевидно, их мать. Тогда ободренный, возбужденный, почти что увлеченный, он убрал подушку, снял простыни и начал шарить методически. Теперь ему казалось, что он видит их всюду, но в конечном счете он изловил всего лишь четырех, снова лег и час провел спокойно. Затем Женя возобновилось. Он вновь отправился на охоту, затем, выбившись из сил, покорился и заметил, что зуд, если не трогать, проходит, в общем, довольно быстро. На рассвете последние клопы, присытясь, отстали от него. Он спал глубоким сном, когда коридорный пришел его будить к поезду. В Тулоне настала очередь Блох. Должно быть, он нажил их в вагоне. Всю ночь он чесался, ворочался сбоку на бок и не мог уснуть. Он чувствовал, как они бегают у него по ногам, щекочут ему бока, вгоняют в жар. Так как кожа у него была нежная, то от их укусов вскакивали невероятные волдыри, которые он еще больше будоражил, остервенело их расчесывая. Он несколько раз зажигал свечу, вставал, снимал рубашку и, не поймав ни одной, снова надевал. Он едва успевал их заметить, они от него удирали, даже когда ему удавалось их схватить, когда он считал их уже мертвыми, расплющенными пальцем. Они тут чаще раздувались снова, вскакивали, чуть только он их отпускал, и прыгали по-прежнему. Он, с сожалением, вспоминал клопов. Он был сам не свой, и три этой бесплодной погони окончательно испортили ему сон. И весь следующий день у него чесались ночные прыщи, меж тем как новые позуживания давали знать, что его не оставляют в покое. Вагон был битком набит рабочими, которые пили, курили, плевали, рыгали, ели колбасу, издававшую такой крепкий запах, что флоресуара несколько раз чуть не стошнило. Однако он только на границе решился переменить купе, боясь, чтобы рабочие, видя, как он пересаживается, не подумали, что они его стесняют. В купе, куда он перебрался, объемистая кормилица перепеленывала младенца. Все же он сделал попытку уснуть, но ему мешала шляпа то была плоская соломенная шляпа с черной лентой, так называемой канатье. Когда флерисуар оставлял ее в обычном положении, то твердые поля отстраняли голову от стенки. Если же желая прислониться, он надвигал шляпу на лоб, то стенка сталкивала ее вниз. А когда наоборот сдвигал на затылок, то поля сжимались между стеной и затылком, и канатье поднимался у него над головой, как, как, как клапан. В конце концов, он снял шляпу совсем и закутал голову фуляром, который, чтобы защититься от света, он спустил на глаза. Во всяком случае, на ночь он принял меры. Утром он купил в Тулоне коробку персидского порошка и решил, хотя бы это обошлось ему и дорого, остановиться на этот раз в одном из лучших отелей, потому что если он и сегодня не будет спать, то в каком же телесном изнеможении прибудет он в Рим? Первый же франк-массон сделает с ним все, что хочет. В гену и перед вокзалом ждали амнибусы главнейших отелей. Он направился прямо к одному из самых нарядных, не смущаясь чваном видом лакея, взявшего у него его жалкий чемодан. Но Амидей не желал с ним расстаться. Он не дал поставить его на крышку э экипажа и потребовал, чтобы его поместили тут же, рядом на мягком сиденье. В вестибюле отеля, увидав, что портье говорит по-французски, он приободрился. Разойдясь вовсю, он не только спросил очень хорошую комнату, но еще осведомился о цене, тех, которые ему предлагали, решив, что меньше, чем за 12 франков ему ни одна не подойдет. Комната за 17 франков, на которую он остановился после того, как осмотрел их несколько, была просторная, чистая, в меру изящная, изголовьем к стене стояла кровать, медная, опрятная, безусловно необитаемая, для которой порошок явился бы оскорблением. В чем-то вроде огромного шкафа помещался умывальник. Два больших окна выходили в сад, а Медей, склонившись в темноту, долго смотрел на неясную темную листву, давая теплому воздуху успокоить его возбуждение и склонить его ко сну. Над кроватью с трех сторон не ниспадал вплотную, как туман тюлевый полок, спереди красивым изгибом его поддерживали тонкие шнурки похожие на парусные рифы. Флерисуар узнал в нем так называемую комариную сетку, которую он всегда считал излишним пользоваться. Умывшись, он с наслаждением растянулся между прохладных простый. Окно он оставил открытым, не настежь, конечно, потому что боялся простуды и воспаления глаз, но прикрыв одну створку так, чтобы на него не веяло, подсчитал расходы и помолился, потом погасил свет. Освещение было электрическое, и чтобы потушить, надо было спустить болтик выключателя. Флорисуар готов был уже уснуть. Как вдруг тоненькое гудение напомнило ему о непринятой им мере предосторожности. Не отворять окна, пока не погашен свет, ибо свет привлекает комаров. Он вспомнил также, что читал где-то «Благодарение Господу Богу», наделившему это летучее насекомое особого рода музыкой, предупреждающей спящего о том, что он сейчас будет укушен. Затем он опустил вокруг себя непроницаемый муслин. «Насколько это все-таки лучше, — думал он, погружаясь в дремоту, — чем эти пирамидки сухих трав, которые под именем Фидибусов продает папаша Блафафос?» И зажигают на металлическом блюдце, они горят, распространяя великое множество наркотического дыма. Но прежде чем очумеют комары, от них успевает наполовину задохнуться спящий – фидибусы. Какое смешное название – фидибусы. Он уже засыпал, как вдруг острый укус в левую ноздрю. Он поднял руку, и пока он тихонько ощупывал болезненно напухающее место, укус в руку а у самого уха насмешливое жужжание. Какой ужас! Он запер врага в крепостных стенах. Он потянулся к болтику и включил ток. Да, комар сидел тут, высоко на сетке. Будучи скорее дальнозорок, Амидей видел его очень хорошо, тонкого до нелепости, раскорячившего четыре лапы и заднюю лапу. Длинную, словно завитую, откинувшего назад на хау. Амедей встал на кровати во весь рост. Но как раздавить насекомое, а воздушную ткань? Все равно. Он хлопнул ладонью так сильно и стремительно, что ему показалось, будто он разодрал сетку. Ковар, наверное, попался. Он стал искать глазами труп, но ничего не нашел и почувствовал новый укус в икру. Тогда, чтобы хоть укрыть, насколько возможно, свою особу, он снова лег и пролежал с четверть часа, оторопев, не решаясь погасить свет. Затем, не слыша и не видя больше врага, успокоился и погасил. И тотчас же музыка возобновилась. Тогда он высунул руку, держа ладонь возле лица, и время от времени, когда чувствовал, что комар уселся куда следует, Ему на лоб на щеку задавал себе звонкую оплюху, но немедленно вслед за тем снова слышал песню насекомого. После чего решил закутать голову фуляром, что весьма стеснило свободу его дыхания и не помешало ему быть укушенным в подбородок. Затем комар, должно быть, присытись утих, ну, по крайней мере, Амидей, покоренный дремотой, перестал его слышать. Он снял фуляр и уснул тревожным сном, Во сне он почесывался. На утро его нос от природы орлиный напоминал нос пьяницы, прыщный крев вздулся, как чирий, а прыщ на подбородке принял вулканический облик. На что он и попросил парикмахера обратить внимание, когда перед отъездом из Генуи пошел побриться, дабы в приличном виде явиться в Рим.